О, воскликнул Мажун. Какая удача! Вышло так, что у меня есть друг, который может вам помочь. Он бывший армейский десятник. Что-то там натворила и поссорился с уездным начальником ди, теперь дезертировал и скрывается. И этот ди ещё та осолочь, скажу я тебе. — Вы, китайцы, всегда боитесь начальства, — с издевкой сказал уйгур. — А я никого не боюсь. Пару лет назад я зарезал одного уездного начальника собственными руками. Мажун подарил хозяину восхищенный взгляд. — Ну что ж, — сказал он, — Пора ознакомить тебя с моим приятелем, который прекрасно владеет мечом и знает всё по ролях и военной службе. Где он? Нетерпеливо спросил Уйгур. Недалеко отсюда, господин, отвечал Мажун. Мы подыскивали для него отличное убежище. Он выбирается только по ночам. Днём Джон спит, забирайся на третий ярус барабанной башни. Ойгурржа хохотал. Отлично придумали, сказал он. Там его никто искать не станет. Иди и приведи его. Как я уже сказал, господин, он не отважится выходить днём. Может, мы его вывести? И вот недалеко Уйгур с подозрением посмотрел на Мажуна. Он подумал какое-то время, а затем встал и запихнул свой метательный нож за обшлак рукава. "Надеюсь, дружок", сказал он. "Ты не затеваешь какую-нибудь пакость? Иди первым, при любом твоём неверном движении я шверну тебе нож в спину". так что ты даже и не заметишь откуда он прилетел мажун пожал плечами зачем эти угрозы заметил он мы и так в твоей власти одно слово судьие мой пропали И об этом тоже не забывай, дружок, сказал Уйгур. Они вышли на улицу. Мажун шёл впереди, Уйгур на некотором отдалении, войдя на рынок, Мажун увидел Дяудая, стоявшего, прислонившись к каменной памятной плите. Вложив ладони в рукава халата, он лениво созерцал толпу. Его остроконечная шапка и коричневый халат с чёрной поясткой, а также его властный вид однозначно говорили о том, что это уездный чиновник. Мажун замедлил ход. Это была его единственная надежда на успех в любом мгновении, уйгурский нож мок в амбиции ему между лопаток. Двигаться слишком быстро он не мог, чтобы взял дай не потерял его из вида, обливаясь холодным потом, он принялся разыгрывать свою роль. Замешкавшись на миг, он дождался, пока Дзяудай поднимет руку и пригладит усы. Затем Мажун обошел мемориальную плиту сбоку. Очутившись в безопасности под темными сводами барабанной башни, он дождался у Игура. — Видел? — там, возле плиты, — возбужденно прошептал Мажун. — Это чиновник из уездной управы. «Заходи!» — сухо отозвался вождь. «Быстрее!» Мажун забрался по лестнице на второй ярус и дождался уйгура. Показав на сломанную печать на двери, Мажун сказал «Видишь, там мой приятель и живет». Уйгур достал нож из ножен, провел пальцем по острому лезвию и приказал «Вперед!» Мажун покорно пожал плечами и начал медленно подниматься по узкой лестнице, чувствуя спиной дыхание уйгура. Как только Мажун пролез в люк, он воскликнул «Полюбуйтесь-ка! Дрыхнет пес ленивый!» Говоря это, он стремительно одолел последние ступеньки и, показывая на бубен, воскликнул «Полюбуйтесь-ка!»